Глава 6. Про четыре ведра шампанского. Уверена, что не доживу до тех славных времен, когда роботы будут держать человечество в подземелье. Но надо признать, что уже сегодня без хорошей современной техники мы иногда как без рук. Например, те же пресловутые мобильники. Еще 10 лет назад это была роскошь, а сейчас даже бомж лежа около здания Курского вокзала договаривается по мобильному со своим собутыльником о совместном вечернем выпивоне. Мобильники облегчили процесс коммуникации людей вплоть до обесценивания. Теперь телефон служит не средством связи, а способом контроля. Где ты? Что ты делаешь? Какой у тебя голос? Что слышно вокруг? При включенном мобильнике невозможно скрыться. Сейчас, говорят, по мобильному можно уже вычислить точное местонахождение человека, в кармане у которого он лежит. И во всей этой фантасмагории человеческого общения я стою с самого края, как мамонт, который давно должен был вымереть, но по непонятным причинам все еще дожевывает последний стебель папоротника. У меня мобильного телефона нет. И не просто нет, а никогда не было. Единственный мой контакт с этим чудом технологий – это звонки с экстренных уличных вызовов, которые я вынуждена делать с мобильных телефонов прохожих. Они, кстати, дают их мне с большой неохотой, и в большинстве своем сами набирают номер. А мне только угрюмо суют трубку со словами «Говорите уже гудок». Так что я толком даже не умею дозваниваться по нему до нужного абонента. Мне вполне хватает простого дискового аппарата, стоящего в нашей прихожей. Почему-то я совершенно не желаю быть всегда на связи. Может, мне хватает тамагочи, постоянно тренькающего в самый неподходящий момент? Наверняка. Однако иногда такая моя дремучесть только создает мне проблемы. «Манечка, я тебе обязательно буду звонить», – торжественно клялся мне Митя, когда садился в такси, чтобы отбыть к месту терзания недр земли в Ямбург. «Только звони дольше, а то Полина Ильинична может не услышать. Вдруг я буду в ванной». «Я буду трезвонить, пока не доведу до самоубийства всех твоих соседей», – успокаивал меня он. «Ага, и после этого меня выселят». «Почему у тебя нет мобильника? Это же так удобно». «И я бы до тебя дозванивался в любой момент, где бы ты ни была». «Я не люблю мобильники. Говорят, они излучают», – отбрыкивалась я. «Чушь», – уверенно возразил Митя. «В целом, я была с ним согласна. Сейчас, в наш век коммуникаций...» Все вокруг чего-нибудь излучает в той или иной степени. Если вдуматься, мы ежеминутно насквозь пронизаны радиоволнами разной частоты. Стоит ли тогда дергаться из-за мобилы? Но я-то дергалась вовсе не из-за этого. Мне все время было жалко денег на такой аппарат. Они же совсем не и постоянно требуют долива денег. Я все время или на работе, или дома. Зачем мне телефон? «Манечка, как же мне не хочется уезжать!» потянулся в машине он и снова прижал меня к себе. Три месяца промелькнули, как стрела Робин Гуда и врезались в самое мое сердце. Я тоже не представляла, как буду жить без него. Но к чему было об этом говорить? Только портят ему настроение перед полетом. «А я что, действительно не могу тебе туда позвонить?» «Я тебе сто раз объяснял, что там только общий коммутатор в рабочей зоне, а в общежитии телефонов нет, так что...» «А могу я позвонить на коммутатор?» «Ну, нет же!» «То есть, да, можешь, но только чтобы что-то мне передать. А как ты передашь по коммутатору, что не можешь без меня жить?» «Хочешь, чтобы надо мной весь завод смеялся?» Строго свел брови он. «Не хочу. Но что же делать? Интернета у тебя нет?» «Интернета?» – перепугалась окончательно я. «Мой технический кретинизм исключает любые контакты со сложными устройствами, а компьютер в моем присутствии немедленно виснет и отказывается вступать в переговоры». «Эх, какой-то тупик. Ну, я сам буду тебе звонить, а ты, если что, передавай моей тетке». Она все равно будет скучать». «Да она меня на дух не переносит», – нахмурилась я. С тех пор, как Раиса Павловна так сильно расстроила Полину Ильиничну, я стала ее недолюбливать. Моя старушка до сих пор переживает, а к Мите стала относиться совсем иначе. «Неправда, брось!» – отмахнулся Митя. Мы снова ехали на такси в аэропорт, но ситуация изменилась. Он был довольным, сытым и удовлетворенным, как телок на выкорме. Я же измучилась и извелась, думая, что мне предстоит ждать его полгода. Как капитана дальнего плавания, который ничего мне не обещал. Мы долго целовались на прощание, но он уже мысленно улетел, а я осталась. Уезжающему всегда легче, чем остающемуся. Может, он тоже любит и тоже уже заранее авансом скучает, но его ждут новые впечатления, смена обстановки. а я перла с аэропорта в свое болото к уколам, жалобам, работе и по линии ленишни. И от этого на душе было очень паршиво. Я совершенно безосновательно стала раздражаться на тупость диспетчеров, которые не считаются с интересами врачей, на местных участковых, которые любых маломальски больных людей норовят спихнуть в больницу, на маленькую зарплату, на пробки. «Ты просто скучаешь по своему Ромео», – уверенно констатировал Костик, мой коллега по смене. «Конечно, я понимаю, что работать со мной стало несколько сложно. Может, и вправду я так тяжело переносила разлуку, а может, просто вызовы попадались сплошь какие-то хамские. Вот, например, бабка, которая с порога принялась рассказывать нам, какие мы негодяи». «Сколько можно ехать? Небось, жрали в ларьке, пока я тут чуть не померла», – несла Пургуана. «Сколько надо, столько и ехали», – угрюмо буркнул Костя. «Ага, надо. Знаю я, ваше надо. А может, ты выпил?» – выставила нос и принюхалась она. «Что у вас болит?» – я поспешила к нему на помощь. «Мне нужно сделать укол!» – важно прошепелявила она. «А болит-то что?» – «Колет в боку. И в этом. А может, желудок?» – пространно показала бабуля. Я немного потыкала ее брюха. Уже не было точно. Ткани мягкие, живот спокойный. Значит, ложный вызов. «Мы дадим вам таблетки от спазмов, принимайте трижды в день, а завтра к участковому терапевту», — буднично пояснял Костик, заполняя карту вызова. «Что ты мне таблетки суешь? У меня своих полно. Делай укол, давай и вали отсюда, ва перешла в наступление бабуська. «Да чего укол?» — от бессилия всплеснула руками я. От чего надо? Ты врач, ты и делай, халявщики!» — продолжала сыпать бабка. Я прикусила губу и постаралась держаться. И так весь день я моталась между пьяными, которым стало плохо, хотя в вызове значилось сердце. Между драками, синяками, вызовами, когда просто показалось, что что-то не так. «Сколько же можно?» – бесилась от бессилия я. «Мне хотелось оказаться не в теплой, сырой Москве, а в холоде. Мне вдруг захотелось уехать туда, где мороз, например, в неизвестный далекий Ямбург. Да, мне отчаянно хотелось к Мите. Я чувствовала себя странником, который долго-долго шел по пустыне, весь высох, почти растворился в песке, забыл, что такое вода, а от него теперь решили отделаться одним стаканом и обещанием, что потом когда-нибудь нальют еще». «Маша, слушай, там тамогочи передал экстренное сообщение», – взволнованно наткнул меня в бок Костик. «Что такое?» – удивилась я. «Что может быть экстренного? Единственное, что приходит в голову, это какое-то крупное происшествие, на которое сгоняют все ближайшие скорые. Надо связаться с нашей подстанцией, говорят, что-то там случилось». «Случилось?» – мы задумались. «Связаться с подстанцией – это не так-то просто. Телефона у нас нет. С Тамогочи общается диспетчер, который сидит совершенно в другом месте, на проспекте Мира». И раз он не передал, что именно нужно от нас под станции, то вряд ли есть смысл просить его уточнить. Надо возвращаться. Я постучала водителю, чтобы поворачивал обратно. Костя вбил в компьютер, что мы едем на завод. Принято, сухо кивнула машина. «Что же могло случиться? Не понимаю». Внезапно заволновалась я. Ни с того, ни с сего моя интуиция, которая обычно спит мертвым сном, начала нашептывать мне самые разные варианты катастроф. Наше сознание устроено таким образом, что если угроза, нависшая над нами, неизвестна или до конца не определена, то кажется, что случится самое страшное. Что началась война, или что карлик решил меня уволить и не просто уволить, а посреди рабочего дня. Мы подъехали к подстанции, перебрав кучу разных вариантов, вплоть до прилета инопланетян, Но Рима подошла и сказала. «Машка, там, кажется, твою Степанцову законстатировали. Ребята звонили с соседней подстанции. Полину Ильиничну?» Переспросила я, а у самой внутри все похолодело. «Не знаю. Я не спрашивала ничего. Сама спрашивай. У Римы и без меня было много дел. Она дала мне номер бригады, которая ей звонила и убежала вдаль. Я стояла с листком бумаги и не знала, что делать. «Позвони домой», – предложил Костя. Он понял все сразу, а я еще только доходила. «Алло!» – отозвался домашний телефон незнакомым мужским голосом. «Кто это?» «Полину Ильиничну можно?» – испуганно спросила я. Конечно, я уже поняла, что услышу в ответ. «Она умерла. Вы ей кто?» «Я живу у нее. Просто я на работе. Как умерла?» «Все не верила я». «А так, от старости. Вы можете приехать, а то нам документы надо подписать», – обыденно спросил парень. «Я знаю, что для него это была просто работа. Для меня само это просто работа». Конечно. Я пулей вылетела с подстанции, благо наш водитель согласился меня подвести. Через десять минут я смотрела, как Полину и Линишну накрывают с головой простынкой. Как это произошло? Я утром уезжала, и все было в порядке. Я сама работаю на скорой. А, тогда все понятно. А я думал, что она просила вызвать Машу, Машу, процедил фельдшер с другой скорой. Он оказался действительно молодым парнем, коренастым, спокойным, с жвачкой во рту. Ему было наплевать на мою бабулю, но узнав, что я тоже работаю на скорой, он расщедрился и рассказал, что случилось. Полина Ильинична умерла около часа назад у него на руках. Она сама вызвала скорую, будучи еще в состоянии звонить. Сказала, что ей внезапно стало очень плохо и попросила прислать Машу со Сходненской подстанции. «А почему она не позвонила мне на подстанцию?» Еле сдерживая слезы, спросила я. «Не знаю», – пожал плечами парень. «Может, не дозвонилась?» «Может», – опустила голову я. Римкин телефон вечно занят. «Короче, я приехал, а ей хуже. Дверь она оставила открытой, а сама уже лежала, не двигалась». «Что она сказала? Что-нибудь мне передала?» – заволновалась я. «Да ничего она не могла сказать. У нее уже агония была», – раздраженно пояснил он. «Я даже не успел ничего вколоть, как она отчалила». «О, Господи!» – прикрыла рот ладонью я. «Как по-разному переживаешь смерть тех, кто дорог. Оказывается, Полина Ильинична мне очень была дорога. Как же я теперь буду жить?» «Митя уехал, а Полина Ильинична умерла». «Документы подпишите мне. Труповозка уже приехала, так что мне пора. Парень явно устал находиться рядом с моим горем. Не думайте, что к таким вещам можно привыкнуть. Мы тоже люди, и как только появляется возможность, стараемся уйти от чужой трагедии». Да, конечно. Я расписалась, показала удостоверение и отпустила парня во своясе. Чужие грубые руки перекладывали мою старушку на носилки, чтобы отправить в морг. «Послушайте», — вдруг остановился в дверях парень. «Это не та Степанцова, к которой с трех подстанций ездили?» «Что?» — не поняла его вопроса я. «Ну, похоже, что это та Степанцова, за которую обещали четыре ведра шампанского. Она?» «Нет, это совсем другая Степанцова», — угрюмо отвернулась я. «А, ну ладно», — легко отмахнулся Фельдчер и уехал. Перевозка увезла Полину Ильиничну в морг, оставив меня одну. В пустой, чужой квартире. Я стояла посреди коридора, ошарашенная, оглушенная и совершенно не понимала, что делать дальше. Все, что я с такой любовью и заботой выстроила, выносила, выпистовала и взлелеяла, испарилось, как утренний туман. Жизнь неожиданно полетела под откос. Теплая, безобидная, безопасная жизнь рядом с человеком, который нуждается во мне. И, как оказалось, относится ко мне очень тепло. И что теперь? Горе тугим кольцом стянуло мне горло и обеззвучно рыдала, сидя на кухне в тихой, опустевшей квартире. Полина Ильинична всегда держала телевизор включенным. Теперь в доме царила могильная тишина. Через пару часов я встряхнулась и позвонила одной из племянниц Полины Ильиничны. Вскоре после этого в квартире началась суета, неизбежно сопровождающая человеческую смерть. Ведь как ни крути, а чтобы человека стереть из числа живых достойным образом, требуется переделать кучу дел, решить массу чисто технических вопросов. Где хоронить? Когда? В каком гробу? Какие для этого нужны документы? Я много раз сталкивалась со смертью по роду работы... но ни разу не занималась похоронами. Мое участие ограничивалось подписанием бланка констатации смерти. Теперь же мне пришлось бежать в похоронное бюро, договариваться с церковью на Соколе об отпевании, которое я знала, Полина Ильинична очень бы одобрила. «Зачем ее отпивать? Она же была коммунисткой!» – недоуменно ворчала одна из двух племяшек. Она в последнее время часто говорила, что чувствует, Бог есть. Она бы хотела, чтобы ее отпели, я это знаю, мы обязаны. «Ладно, ладно», – поднимали они руки. «Что угодно, только оставьте нас в покое, дайте нам достойно рыдать, пока вы договоритесь обо всем и решите, чем за это платить. А мы пока покопаемся в ее закромах, поищем письма, украшения, дорогие вещи». Меня передергивало, как быстро они распечатали Полиночкины шкафы и тумбочки. Но что поделаешь, единственные родственницы. Я очень порадовалась, что моя старушка предусмотрительно оставила деньги на похороны, а участок на кладбище уже давно, оказывается, был ею выкуплен. Она явно не надеялась на этих двух клуж. И правильно. Похороны, в соответствии с традициями, состоялись на третий день после смерти Полины Ильинишны. Пришло не очень много народу. Племянницы демонстративно рыдали и принимали соболезнования. Меня они всем представляли как хорошую знакомую покойной. Вот кто я. Хорошая знакомая. Причем для всех. И для Мити тоже. Если что, он скажет, это Маня, моя хорошая знакомая. Мое сердце разваливалось на куски, когда аккуратный недорогой гроб опускался в глубокую угрюмую яму, вокруг которой... Сколько хватало взгляда, тоже стояли кресты, надгробия и памятники. Почему человек смертен? Отчего бы нам не жить вечно? Может, все это из-за того, что мы сами не сможем справиться с этой вечностью и будем бесконечно хныкать и проклинать судьбу за то, что предела нет? Человек ничему не может быть благодарен. Я неудержимо влетала в депрессию. И на поминках, на которых после первых рюмок за заупокойного представленной рабы Божьей Полины потекли неспешные разговоры о курсе валют, о политике нашего президента, крепкой рукой ведущего страну счастливое капиталистическое будущее, мне стало тошно. Да так, что я ушла на улицу и долго сидела на лавочке, вспоминая, как Полина Ильинична боялась, что меня переманят другие старушки во дворе. Глупая, да разве я была нужна кому-то, кроме нее? «Где ты была?» – спросила племянница, когда через несколько часов я вернулась обратно. «Мы тебя везде искали». «Я пошла подышать воздухом», – отвернулась от нее я. «Помоги нам убрать посуду», – безапелляционным тоном приказала мне она. Я кивнула. Посуду так посуду. Все равно мир вокруг уже никогда не будет прежним. Я терла губкой тарелки и безо всяких мыслей смотрела, как стекает по моим пальцам мыльная вода. «Послушай, Маша», – несколько смущенно начала племянница. «Да». «Я, конечно, понимаю, что все случилось внезапно, и что ты тоже переживаешь». «Да», – я снова кивнула. «Хотя объективности ради, кажется, я была единственной на этих поминках, кто действительно переживал из-за смерти Полины Ильиничны. Так к чему это тоже?» Просто ты и сама понимаешь, что теперь в твоих услугах тут не нуждаются, высказалась наконец она. Я вздрогнула. Может, это и неправильно, но я была настолько потрясена потерей бабушки, что еще не успела задуматься, как это отразится именно на мне. Однако, видимо, остальные все уже успели продумать. И что, я должна домыть посуду и исчезнуть, как привидение с восходом солнца? В смысле? Не думай, я тебя не выгоняю, конечно, пространно пояснила она. Хотя, кажется, происходило именно это. Что ж, она имела право. «Отлично. И сколько у меня есть времени?» «Ну, вот будет девятый день, а потом...» «Девятый? Я чуть не поперхнулась чаем. Неужели она выставит меня через шесть дней? И куда я денусь?» «Понимаешь, я дала бы тебе больше времени, но мы очень нуждаемся в деньгах, так что мы уже договорились, эту квартиру снимет один мой знакомый», торопливо объяснила мне она. «Не надо, я все поняла», – сцепила зубы я. «Через девять дней меня здесь не будет». «Правда?» – обрадовалась она. Мне стало вдруг так противно, что я коротко кивнула и вышла из кухни. Слез не осталось, только тупая тоска и желание забиться под одеяло. Конечно, это очень красиво, что я так сказала. Мол, через девять дней меня здесь не будет. «Ну куда я и в самом деле теперь денусь? Как же так получается, что после стольких лет усилий и труда вдруг самым ужасным образом сбывается мой самый страшный кошмар? Я одинока, бедна, никому не нужна, даже Мите, для которого это просто длительное отношение, и мне негде жить. Последнее, самое страшное, что только может быть, потому что можно пережить все, что угодно, если у тебя за спиной есть надежный, любимый дом, а в кармане лежат ключи от него. Я чувствовала себя песчинкой на ветру, судьба которой бесполезно носиться по огромной безжизненной пустыне, чтобы однажды сгинуть посреди барханов. Наверное, есть на свете люди, которым в жизни отведены только страдания и боль. Что бы они ни делали, как бы ни старались, счастье улыбается другим. А мне осталось только покорно собрать чемоданы и отправиться, куда глаза глядят. Снова, во второй раз. И хотя вокруг меня не было боевиков с автоматами, а также никто не отбирал у меня немудреные пожитки. Мне было хуже, чем тогда, на границе около Будённовска. Тогда впереди была вся жизнь, а рядом был сильный и надежный Дима. Теперь мне было тридцать шесть. Рядом не было никого, кроме едкой племянницы, которую волновало только одно, чтобы я не забрала с собой чего-нибудь ценного. «Ну, посидим на дорожку», – любезно, но очень фальшиво предложила она. «Что-то не хочется», – огрызнулась я. «Как знаешь», – племянница окинула меня с головы до ног презрительным взглядом. «Вы хоть иногда на могилку к бабушке ходите», – попросила я. «Без тебя обойдемся, отрезала она и нетерпеливо переминалась ноги на ногу, пока я вытаскивала за собой чемоданы. «Всего хорошего. И тебе не кашлять!» Наконец-то она радостно захлопнула за мной дверь. Я так и видела, как она, еле сдерживая нетерпение, ходит по комнатам, открывает шкафы, перекладывает вещи, купаясь в удовольствии. Мое, наконец Наконец-то это все мое. Сколько можно было ждать, пока эта старая корга, наконец сыграет в ящик!» Может быть, именно поэтому моя Полиночка так не любила эту парочку. За их непробиваемую тупость, с которой они пожирают все материальные блага, уверенные, что достойны всего, до чего только смогут дотянуться. Снова я держала путь на Курскую, снова меня цепко приняла в свои объятия моя старая коммуналка. Тамара с мужем покидала Москву. Они решились таки возвратиться в родной город, чтобы попытаться вернуть все то, от чего они когда-то сбежали из-за войны. Так что мне любезно пересдали их комнату. Получается, что все всегда возвращается на круги своя.